Тилбовского погоста поп Кузьма про него и вашку Такой да он великий человек, а не сумеет за себя постоять. А тот поп-еретик и еретические книги знает, и у себя держит. О грамоте и писании учился он Ивашка у него, папа Кузьмы Григорьева, а про еретичество слыхал от 18 дворян. На мошенском погосте Петр Лупандин называл его царем, а слышал то Данила Чаглоков